«Глава четвертая. У вас опыт есть?» — с сомнением спрашивает женщина, закатывая рука в шерстяной кофты. «Есть, конечно», — отвечаю с ободряющей улыбкой. «Не волнуйтесь, все хорошо будет. Венки у вас хорошие». «Я игл с детства боюсь», — шепчет она со страхом. «Правда? Я тоже боялась, когда маленькая была, а потом, когда учиться стала, поняла, что в этом ничего страшного» игла протыкая кожный покров проходит между мышечных волокон и задевает минимум нервных окончаний, поэтому совсем не больно та располагая руку на подушке несколько раз кивает, а с венами еще проще они на поверхности продолжаю болтать перетягивая руку жгутом кулачком поработайте достаточно нащупав вену быстро обрабатываю антисептиком и мягко ввожу иглу ой все все выдыхаем Снимаю жгуты, набираю пробирки. «Ой, спасибо вам, Александра. У вас легкая рука». «Спасибо. Приходите еще. Прижимаю тампон к месту прокола и сгибаю её руку в локте. «Если придут, только к вам». Все за собой прибрав, выхожу в коридор и шагаю в сестринскую. Девочки уже пообедали. Теперь моя очередь. Я в кафе сбегаю. Сообщаю, снимая халат и ныряя в толстовку. С собой ничего не брала. Иди, там куриный суп вкусный. Угу. Надеваю джинсы, куртку, беру с собой кошелек, телефон и бегу в кафе. Мир аппетита. Время обеда позади, поэтому основной поток посетителей уже схлынул, и примерно половина столиков не заняты. Решая, куда сесть, обвожу взглядом зал и вдруг замечаю Олега. Он сидит у окна, залипая в телефоне. Перед ним чашка кофе на блюдце и чизкейк. Сердце от чего-то сбивается с ритма. В груди вспыхивает радость от встречи и страх уколоться об его холодность. «Привет!» Прохожу мимо и выбираю столик сбоку от него. Олег отрывается от экрана телефона и смотрит на меня, словно не узнавая. «Я Саша», — подсказываю с улыбкой. «А, привет!» Отвлекаюсь на официантку, заказываю куриный суп-лапшу, булочку и чай. Потом снимаю куртку, вешаю на спинку стула, на край стола кладу телефон. По телу гуляет нервная дрожь. Мне кажется, он смотрит. «Работаешь здесь?» — спрашивает с вялым интересом. «Да, вон медикал». Указываю рукой в соответствующую сторону. «В лаборатории? Ты медицинский закончила?» «Колледж», — уточняю со смехом. «Мне по химии баллов не хватило». «Ясно», — опускает взгляд на телефон, а потом вдруг предлагает. «Пересаживайся ко мне». «Эм, да?» «Давай». Делает знак рукой. «Хорошо». Поднимаюсь, забираю свои вещи и сажусь на стул напротив него. Олег отодвигает свой телефон в сторону и, сложив руки на столе, открыто меня разглядывает. «Что?» — смотрю в ответ. «У него сегодня хорошее настроение?» В прошлый раз он явно был не в духе. Напоминаю себе, что это друг детства, но на лицо все равно неумолимо наползает жар» потому что он уже давно не тот мальчишка, который заставлял меня караулить свою одежду на берегу, пока он купается в озере. «Кем в лаборатории работаешь?» «Кровь на анализы беру». «Проставку уборщицы трусливо умалчиваю». «Да ладно, давно работаешь здесь». В этот момент начинает звонить его телефон, но он, бегло глянув на экран, отключает звук и переворачивает его. «Вон медикал?» «Нет, я два месяца в другом филиале работала, а потом меня сюда перевели». «Понятно». Немного сощурив глаза, он внимательно смотрит в мое лицо. Я не знаю, куда деться от его взгляда. Грызу губы, нервно сжимаю лежащие на коленях ноги. «А ты...» — «Что я?» — спрашивает тихо с такой улыбкой, что меня кипятком ошпаривает с ног до головы. «Господи, какой он! Красивый, мужественный и...» «О, мать моя женщина! Сексуальный!» «То ты тоже здесь работаешь?» На мое счастье, появляется официант с моим заказом, и мне приходится поднять руку, чтобы привлечь его внимание. У нас офис на шестом этаже. М -м -м. Закусив губы, принимаю суп, чай и булку с маком. Чем ты занимаешься? IT. Что, прости? Подперев подбородок рукой, он сдержанно усмехается. Информационные технологии, программирование. А, с компьютерами работаешь? Догадываюсь. Я в этом ничего не понимаю. У меня есть старенький ноутбук, но я умею только включать и выключать его. Олег смотрит на меня, как на забавную зверушку. Или как на дурочку деревенскую. Но я действительно ничего не смыслю в этой сфере. Просто не мое. Отправляю ложку супа в рот, медленно разжевываю. Он отламывает ложечкой кусочек пирожного. Мне так хочется рассмотреть его внимательнее, расспросить, как сложилась жизнь. Где учился, где живет сейчас, женат или нет. Имеет ли детей. По возрасту, конечно, давно должны быть и жена, и детки, но кольца на пальце нет, и взгляд у него какой-то холостой. — Сколько тебе лет? — спрашивает неожиданно. Проглатываю суп, улыбаюсь. — Двадцать два. — Маленькая еще, бормочет тихо. — Маленькая? В двадцать два? Я с восемнадцати лет самостоятельно живу. — Что, и парень есть? — Есть. — Живете вместе? — потирает щетину. Нет, да не там, дома остался. Он на карьере водителем экскаватора работает. Раз уж речь зашла о личном, то я набираюсь смелости и свой вопрос задать. А у тебя жена, дети есть? Нет, не сложилось, качнув головой, отвечает он. О, странно. Почему же? Ну, тебе ведь уже тридцать один. Обычно к этому возрасту всего тридцать один, Саша. Я осекаюсь, опуская взгляд в тарелку и сжимаю в пальцах ложку. «Зачем он так смотрит?» «Уверена, я красная, как рак. Вроде ничего такого не сделала, а хочется под землю провалиться». Повисает неловкое молчание. «Я, не чувствуя вкуса, ем свой суп. Олег — пирожное». «Как бабушка твоя поживает?» Спрашиваю спустя несколько невыносимых минут. «Отлично. Там же живет? «Да, с моими родителями» отвечает скидывая еще один звонок мама часто вспоминает ее добрым словом а куда делись твои веснушки я вскидываю взгляд и снова задыхаюсь от смущения какой же он красивый такие живые глаза аккуратно подстриженная модная щетина и улыбка только за нее в него можно влюбиться никуда мямлю почти не слышно тоном замазала зря тебе вообще ничего этого не надо Не успеваю отреагировать на его слова, как чувствую легкий щелчок по носу, а затем он тут же поднимается и забирает со стола свой телефон. «Приятного аппетита! Пока, мышонок!» «Пока!» — шевелю губами, жадно глядя ему вслед. Коротко стриженный затылок, смуглая шея, переходящая в широкие плечи, обтянутые тонким джемпером. Ниже я разглядеть не успеваю. Олег исчезает за стеклянными дверями кафе.